«Юрий Улингов. Путь в альвиору Пролог. 300 тысяч долларов!» Голос стоящего на сцене ведущего гремел на весь зал. «Эта сумма достается победителю чемпионата, российскому мини-клану Action.pro!» Гард довольно улыбнулся. «Они победили! Сделали это!» Мог ли он поверить в это еще несколько часов назад, глядя на сосредоточенных корейцев, ложащихся в капсулы? Не очень, если честно. И пусть сумма не так велика, как зарабатывают топ-кланы про-геймеров, зато это прямая дорога на Cyber World Games, которые состоятся через 4 месяца. Вот там они уже себя покажут. А выигранных денег как раз хватит, чтобы забыть о бытовой суете и полностью отдаться тренировкам перед всемирным турниром. «Просто отлично!» «Команда победителей! Жду вас на сцене!» Выкрикнул ведущий в микрофон. «Трис! Колоб! Айсмен! Клан Лид! Гард! Вперед! Не робейте герои!» Зал ревела гудел, и в голове у Гарта тоже загудело, когда он вскочил на ноги и начал пробираться вдоль ряда, задевая колени зрителей. Колоб, Трис и Айсмен следовали за ним. У Трис глаза так и блестели, аж сверкали. А толстый Колоб раскраснелся как помидор, и радостно ахал. Только высокий изящный Айсмен пытался сохранить спокойствие, хотя у него не очень-то получалось. На всех игроках команды были голубые джинсы и красные футболки с гербом клана. Красивый герб. Меч, чей клинок состоит из красно-оранжевых цифр. а вместо гарды поперечены надпись «Экшен.Про». Достигнув прохода, гард пошел к сцене, хотя хотелось бежать в припрыжку. В глазах рябило, сотни лиц смотрели со всех сторон. Будь-то бы поняв состояние парня, его догнала Трис, рыжая, стройная, раскрасневшаяся. У него аж дыхание перехватило. Сейчас она была особенно красива. Она взяла Гарта под руку и на секунду тесно прижалась к парню, заставив сердце пропустить пару ударов. Когда он посмотрел на девушку, в ее глазах мелькнули бесовские огоньки. Трис многообещающе улыбнулась, и гард едва не споткнулся. «Ну точно сегодня со всех сторон пруха у него! Звездный час! К черту все! Вот закончится церемония награждения, и он ей обо всем скажет!» Впрочем, вряд ли для девушки его чувства тайна. То, как Гард сохнет по рыжей, до сих пор не заметил только слепой. но тем лучше. На отборочный тур Cyber World Games в Москву прикатило множество гостей. Куча азиатов, поддерживающих свои команды, и просто любители киберспорта. Хватало в зале и молодежи из Европы и России. Все орут, свистят, кого-то с осуждением болели за свои команды. «Анати, выкусите!» Кто с восторгом? Гард, жимая руку Трис, шел посреди всего этого безумия и внутренне ликовал. Их догнал Айсмен, зашагал рядом. Гард лидер, и Айсмен это признает, но старается всегда показывать, что ни в чем гарту не уступает. А еще... А еще, кажется, у него тоже какие-то виды на Трис. Гард не удержался и торжествующе взглянул на Соклановца. Кто победу добыл, тому и дама прекрасная, мол. Когда проходили мимо первого ряда, взгляд скользнул по невысокому бородачу, одетому во что-то такое народное, вроде крестьянской одежды, в широченной длинной рубахе, да еще и в лаптях. Косплееров на турнире много. Народ рядится в костюмы своих игровых персонажей или натягивает шмотки всяких известных персов из роликов «Близзарда», корейских франшиз и дорогостоящих киберблокбастеров от EA. Хватает и неизменных сталкеров, и бойцов Варфейса, и бессмертных из Кайфорж. По залу, бряция топорами, мечами и лазерами, расхаживают космические десантники хаоса, мохнатые пандарены в конических азиатских шляпах, гномы с кирками, только почему-то все нормального роста, эльфы и прочие халфлинги. Но внимание Гарта привлек именно этот дядька. Во-первых, у него был невероятно пронзительный взгляд, будто сверлом врубался. Во-вторых, ему было за 50. Пенсионер-косплеер? Прикольно. Через минуту ему стало не до того. Он сбежал на сцену, оглушенный криками и бравурной музыкой, огни прожекторов, вспышками фотоаппаратов. Просто ад. Или рай. Нет, пожалуй, все же второе. А вот и заправляющий здесь архангел, то есть ведущий, в черном смокинге, на котором светятся вертикальные ряды цифр и закорючек, совсем как у Гарта на футболке, только зеленые. Ведущий ухватил его за руку, развернул к залу. Краем глаза тот заметил, что закорючки на смокинге скользят сверху вниз. И как они такой эффект сделали? Все-таки бабки в чемпионат вгроханы колоссальные. С каждым годом игровая индустрия расцветает все пышнее и уже начинает теснить кино, по сравнению с которым раньше казалось бедной родственницей. Рядом с ним остановились три с Колобом, а Айсмен обошел ведущего и пристроился по другую сторону от него. Ишь гордец, и тут решил выделиться. Да еще и руки на груди сложил, изображая себя бог знает что. Ведущий опять заорал в микрофон. Из стоящих по бокам сцены колонок, огромных как черные небоскребы, заиграла знакомая музыка, донеслись крики мобов, шипение боевых заклинаний, и Гард с друзьями оглянулись. Над сценой в глубине висел огромный экран, на который пустили их финальный бой. В нем они мощно вынесли клан-гиганты Сеула. Гард лично завалил их клан Лида в поединке, продлившемся более 20 минут. Под конец боя футболка была мокрая, будь то свалился одетым в Москву-реку. Но он так и сделал надменного азиата. И вот теперь... Теперь они поедут на Cyber World Games. И если смогут победить еще и там, тогда они станут миллионерами. Карьера профессиональных игроков, и без того в последний год вполне успешная, пойдет в гору. Еще перед церемонией Гарту подходили трое потенциальных спонсоров. Предлагали сотрудничество, но он никому ничего не обещал. Кивал только, улыбался, пожимал руки, обменивался визитками. И правильно делал. После вручения будут новые предложения. Щедрее. Глаз Клинлида смотрел на экран, где орк-тант прорубался сквозь ряды гнулов, спеша на помощь темному клирику, которого отыгрывала Трис. А мозг уже прокручивал планы. Черт, Сайбер Ворд Геймс. Нужно сделать все, чтобы там победить. Впрочем, даже если они не возьмут первое место. Летом поездка в Майами на Сансен Геймс. Сделать америкосов и примкнувших канадцев с мексиканцами. И осенью можно такие открывать офис-клан. Айсмен давно требует. Хочется ему. Говорит, для статуса хорошо. Гард тянул с этим. «Деньги экономил, но теперь пора. Ну а к Новому году они смогут...» «Вы куда? Немедленно на место! Охрана!» Крик ведущего вырвал из потока мыслей. «Чего это он так истошно? Что такое в зале происходит?» Бородач-пенсионер-косплеер с первого ряда взбегал на сцену. На ходу он рванул длинную рубаху, распахнул на груди, открыв что-то странное. Гард такого раньше не видел. Какая-то зловещая сбруя. То ли проводки, то ли тонкие трубки, а еще колбы или что-то вроде того. И в них не разобрать. Порошок, что ли? Шум в зале смол как топором обрубило. Теперь раздались только аханья и отдельные выкрики и изумления. Гард увидел выпученные глаза бородача. Крупным планом. Будь-то он уже стоял прямо перед ним. Хотя на самом деле Бородатый только еще бежал к нам от края сцены, грузно топая. Глаза его безумно сверкали, и в них горел огонь. Сумасшедший, яростный. Сбоку спешили двое охранников, но это уже ничего не могло изменить. Бородач выкрикнул нечто непонятное. Гарту послышалось за Степу. Что за бред? А потом, запрыгнув на сцену, старик надавил на что-то, зажатое в правой руке. Гард схватил трис, повернулся к ней, прижал к себе и резко подался вперед, опрокидывая ее на спину, падая сверху. И даже не услышал взрыва. Просто стало темно, как будто лампочку выключили. «Морфин кололи? Нужно купировать травматический шок. Первым делом донорская кровь. леонид павлович «А какая у него группа?» «Посмотрите в паспорте, вашу мать!» «Сердце останавливается!» «Варя! Адреналин! Живо! Живо!» Тряска. Быстрый перестук снизу. Вроде маленькие колеса стучат на стыках половой плитки. Ритмичный скрип. зрение нет, только светлые пятна расплываются, наползая друг на друга. Гаснут, снова делаются ярче. Кажется, он видит расплывчатые силуэты над собой, но уверенности нет. «Террориста сразу вычислили! Учитель старших классов, представляете? Придержись здесь! Осторожно, поворот! В стенку не въедьте! Теперь быстрее! А что хотел террорист?» Его сын год назад покончил с собой, когда проигрался в какую-то игру. Вроде украл у родителей деньги и спустил все. Отец вступил в подпольную организацию, они против компьютерных игр. Считает, что те созданы дьяволом или что-то такое. Сын. Степа. Гард его знает. Не лично, а как игрока с Тен-666. Он проиграл им тогда. Он и его клан. На виртуальный счет экшен-про перешло несколько сотен тысяч золотых монет. А потом они случайно узнали про самоубийство клан Лида проигравших. Но они же не обманывали. Они не аферисты. Они выиграли эти деньги, потому что были умнее, умелее и хитрее. Мысль смазывается, уплывает. Голоса доносятся гулко и будь-то издалека. Гард всё никак не может сфокусироваться, чтобы разглядеть этих людей. Ведь они врачи. Куда-то везут. Катят по коридору. Что с Трис? С остальными ребятами. Надо спросить, но не получается. Все качается, исчезает. Теперь голоса совсем неразборчивые. Бу-бу-бу-бу-бу. Какая-то комната. Колесики больше не стучат и не скрипят. Его берут, поднимают, кладут. Жутко больно, но кричать нет сил. А потом все меркнет. Только слышно еще, где-то совсем далеко. Леонид Павлович, сердце остановилось. Дефибриллятор сюда! Хотя уже не поможет. Это не человек, а котлета. Хребет перебит, ребра в фарш. Молодой, жалко. Все стихло. И темно. Совсем темно. Ничего нет. Гарта тоже нет. Сколько это длится, сказать нельзя. потому что и времени нет. Ничего нет. Пусто. Тёмная пустота, в которой он растворяется, как капля чернил в бочке дёгтя. После целой вечности тишины кажется, что-то начало проясняться. Свет. Он появился откуда-то сверху, упал на него ласковым лучом. Тёплым. Приятным. Тёплым? Значит, он снова чувствует? Тепло — да. И ветерок на лице. Где-то вдали щебет птиц шелест листвы. Сочный, густой такой, как бывает в лесу по весне, когда подует ветер. Отличный звук, от него хочется жить. Еще, кажется, журчание плюс низкий рокот, похожий на водопад. Солнце. «Лес? Водопад? Где он?» Гард попытался открыть глаза. Нет, никак. Тело не слушалось. Все, что есть, — ощущение света. А еще осознание себя как личности. И больше ничего. Только мрак. Полный, непроглядный, глухой. Вдруг во мраке звучит голос. «Мужской». Красивый, с густым тембром и богатыми переливами. «С пробуждением, Гард! Ты ведь слышишь?» «Знаю, слышишь. Это очень хорошо. Скоро будешь еще и видеть, если, конечно, согласишься на наши условия».